Следует напомнить, что в Шотландии ректор избирается самими студентами, и его должность, в основном почетная, не требует постоянного присутствия. Однако ректор председательствует в Сенате университета, высшем административном и финансовом органе. Эдинбургские студенты имеют привилегию выбирать того, кого они действительно уважают и считают своим учителем. Они этим пользуются, чтобы воздать должное выдающимся людям, которыми они по тем или иным причинам восхищаются. Часть студентов отстаивает какого-нибудь политического деятеля, другие писателя, ученого или известного актера. Ожесточенная предвыборная борьба носит веселый комический характер. Каждого кандидата должна поддерживать группа не меньше 20 студентов, которая ведет за него яростную кампанию, выпускает плакаты и лозунги, Происходят даже организованные сражения по ночам, во время расклейки афиш. Фракция Флеминга состояла вначале в основном из студентов-медиков, пользующихся мощным влиянием в Эдинбурге, городе славных и старинных медицинских традиций. Ничто не могло доставить больше радости шотландскому юноше, который все еще жил в ученом со всемирным именем, чем это избрание ректором Эдинбургского университета. Дневник Флеминга. Ответил «да». И когда я вернулся на совещание и сел рядом с лордом МакГоуэном, он от души одобрил мое решение. На следующее утро приехал студент Джейн Салливан получить от меня письменное согласие. В тот день присутствовал на ужине Мануфактурного акционерного общества. Когда вернулся домой, Гарольд сказал, что звонили из Эдинбурга. Они опасаются, что их посланца похитили, и просят прислать еще одно письменное согласие. Я пришел слишком поздно, но, видимо, посланец прибыл на место без всяких неприятностей, и я был выдвинут с соблюдением всех формальностей. Самым опасным соперником Флеминга из восьми кандидатов был Агахан, имевший множество титулов, богатейший вельможа, могущественный и хитрый. Партия Агахана задумала похитить на станции Вейверли посланца-сторонника Флеминга. Но партия Флеминга узнала обо всем и сорвала этот заговор, сняв своего эмиссара с поезда и привезя его в Эдинбург на машине. Из всех афиш, выпущенных во время кампании, самый большой успех имела та, на которой было только одно слово. Флеминг. Это было красноречиво и лаконично. Сэр Александр получил 1096 голосов, а Гахан — 660. Остальные кандидаты остались далеко позади. Флеминг был в восторге, что его избрали подавляющим большинством. Ему пришлось поехать в Эдинбург на церемонию введения его в должность ректора. Гарольд Стюарт, сопровождавший его, рассказывает, «Это было очень приятное путешествие». На вокзале Кинг-Кросс Флеминг сказал «Хелло». Мы вместе вошли в купе. Затем он сказал «Гудбай Эдинбургу». Ректорская лаконичность. Одержав победу, он произнес свою первую ректорскую речь, которую, как полагается по обычаю, студенты прервали возгласами, криками и песнями. Сэр Александр Флеминг, Джону Маккину, президенту Пфайцера и в Нью-Йорке. Это было волнующее испытание. А когда вам за 70, любое волнение не очень-то по душе. Помню, как и читал первый свой труд в одном медицинском обществе. Это было в 1907 году. У меня дрожали колени, но их за кафедрой не было видно, а лицо у меня оставалось невозмутимым, и никто ничего не заметил. С тех пор у меня никогда не дрожали колени до того момента, когда я оказался в Эдинбурге и начал свою речь среди вавилонского столпотворения. Но в этот раз на мне была длинная мантия, и опять-таки никто ничего не заметил. Вскоре я привык к шуму, а когда он заглушал мои слова, я занимался тем, что придумывал, какие места из моей речи можно безболезненно выкинуть. Все прошло хорошо. Он твердо был намерен заставить себя слушать и, сохраняя хладнокровие и добродушное настроение, добился своего. Кстати, его речь стоило выслушать, она была превосходной. Он избрал своей темой успех. Что такое успех? Можно определить это как осуществление чаяний человека.